Одна называется «Утро». Без обычных аксессуаров, без шелеста ветра в листве, без ручейков и щебета птиц, какие-то мягкие аккорды, поступь бородинских гармоний. А в конце неожиданно прорывается тема сигнала. Мать смеется. Не удивляйтесь. Это же утро в хате. Еще все спят. Вздыхают во сне, а он крадется к окну, тихо, чтобы никого не разбудить, ждет, что его позовет в окно потасок, когда будет гнать стадо, заиграет вражок. Этот же мальчик, когда впервые увидел рояль, не хотел уходить, не мог оторваться, сидел несколько часов, слушая занятия учеников, в перерыве подходил и дотрагивался то до одной, то до другой клавиши. И удивленный отходил. По дороге домой сказал отцу со вздохом. «Эта штука хорошая. В ней почти все можно сыграть. Когда я вырасту, построю ее на километр, чтобы можно было по ней туда и сюда». Он еще не знал, что о звуках можно сказать вверх и вниз. Как же окружающий мир трансформируется для ребенка в мир звуков. Это очень просто. Это могут быть обычные гудки электровозов или мелодия услышанной песенки. Ребенку вдруг захочется сыграть гудочки. Он пытается это сделать. Оказывается, эти белые и черные деревяшки-клавиши охотно откликаются на желание воспроизвести знакомые звуки, мотив, А скучные и смешные точки и черточки несут в себе всю тайну музыки и охотно открывают ее, когда ты их изучишь. Есть разные проявления одаренности. Одни любят музыку, тянутся к ней, любят слушать, петь, танцевать, но не обладают природным музыкальным слухом, чувством ритма, музыкальной памятью. Другие награждены всеми этими качествами Но они слишком реагируют на музыку. Таких надо суметь заинтересовать. Часто бывает, что не хватает координации голосовых связок с тем, что слышал и запомнил ребенок. В силу чего ребенок не может чисто спеть мотив, даже если он его и запомнил внутренним слухом. Это еще не значит, что у него нет музыкальных данных. Думается, что широкое музыкальное образование можно дать всем потому что нет или почти нет абсолютно неодаренных людей. Если есть физиологическая одаренность, слух, ритм, музыкальная память, удобные руки, ребенку не может не доставлять удовольствия то, что ему по самой своей природе легко дается. Если же малыша удалось хоть немного заинтересовать красивыми песнями, ритмичными танцами и тому подобное, Не бывает случаев, чтобы в ребенке не проснулась настойчивость к преодолению того, чего в нем от природы не хватает. Он может просто начать любить музыку. Это, мне кажется, уже немало. Часто даже опытному педагогу трудно предсказать, как разовьются в человеке его способности и его отношение к музыке. Четыре года ребенок вполне может начинать свое музыкальное образование. Надо только помнить. легче всего обучать ребенка с помощью игрового метода, стремиться все время держать его в заинтересованном состоянии, будить его воображение всеми доступными вам и ему способами. Например, рассказывая сказку, просто играя, разговаривая, надо колдовать и понемногу вливать в него необходимые знания, которые станут ключом, открывающим ворота в настоящую большую музыку. А когда впервые в пять-шесть лет для ребенка заговорит нотный текст, от этого зазвучат для него тысячи вещей, казавшиеся ему до этого неинтересными. Мир откроется перед ним по-новому. Все получит свой голос, книги, картинки, даже игрушки. Существует мнение... что все дети рождаются с одинаковым звуковысотным слухом. Только у одних он прорезывается благодаря подходящей среде, у других остается нераскрытым. Не знаю, с одинаковым ли слухом рождаются все дети,